Глава шестая. Ведьмы умеют мириться с тем, что есть, вместо того, чтобы настаивать на том, как должно быть. Терри прачет, дамы и господа. Я проснулась, обуреваемая нервной жаждой деятельности. Села на кушетке и, игнорируя слабость, рискнула встать. Мир, что приятно, остался на месте. Вместе с тусклым абажуром, пледом и медицинскими шкафами паука. Зато я изменилась. Левый бок по-прежнему жутко чесался, заживая, и противно ныл, тянул хондрозно. Я ущипнула себя за левую руку. Больно, непривычно и непонятно, радоваться этому или огорчаться. Разминая немевшие мышцы, я заходила из угла в угол. Тетя Фиса... заблокировала мой темный уголь сразу после ночи выбора, чтобы не было соблазна использовать. И хотя я злилась, меня корёжила, сила эмоций рвалась к углю, но он спал и плохо усваивал и мало отдавал. Его хватало на пару заклятий, не больше. И постепенно левая половина тела онемела, потеряв чувствительность. А теперь все вернулось. Я ухитрилась сорвать блок и вновь засыпать темный уголь. Не собирался. Он тлеял и грел руку, подпитываясь. И нужно впредь быть осторожней. Прежде нечувствительность выручала в драках, а теперь зато выплеснула накопленное, но такой ценой. Вспомнив прощальные слова Хуфи, я вздрогнула. Еще одна охотница на мою голову. Желание найти неизвестную ведьму И избавиться от тени поднялось до небес. А вместе с ним и жажда деятельности. Любой. Но сначала физиологические потребности. Раздевать меня Арчибальд Дормедоныч постеснялся, зато оставил на тумбочке у кушетки пижаму и полотенце. И под голодное шкварчание желудка я просочилась в душ. Сняла линзы и протерла соднящие глаза. Моргнула. и невольно улыбнулась. Блеклая радужка налилась синевой, и глаза снова стали одинаковыми. А тень серебристый. Жажда жизни и деятельности взлетела выше неба. А вы похоже, пора снимать. Сейчас еще ночь, раннее утро или уже вечер. Впрочем, Сойка должна ощущать, что я жива, а опекунша из меня никудышная и однозначная. И как обычные люди, не обремененные магией, умудряются заниматься несколькими делами сразу. И, кстати, о задачах. Рассмотрев размытый силуэт новой тени и быстро прокрутив в голове последний разговор, я поняла, почему хуфия такая неправильная. После душа я вернулась обратно в комнату и обнаружила на кушетке Жорика. Призрак крайне редко покидал квартиру, и уж если вышел в свет, Я вцепилась в сползающие пижамные штаны и приготовилась защищать свою неуемную душу, но жорик лишь укоризненно покачал головой. Уля, ей-богу, в гроб загонишь, походя и не заметя, и посмотрел сочувственно. Что золотко, совсем погано. И слезы из меня как хлынули. Иди к сюда, горе горемышное. «Куда ж ты опять влезла? И шо ж ревешь, як побитая? Кто обидел?» Я подползла под призрачный бок и, шмыгая носом, сбивчиво рассказала о вчерашнем. И, договорив, содрогнулась. «Когда ты там, в действии, в движении, понимания масштаба опасности нет. А как посмотришь со стороны...» И опять разревелась, не собираясь успокаиваться. «Пусть выходит. Лучше так». чем сорвусь и сломаю один любопытный нос. За просто обидно. Если с темным углем не нечисть, значит, бесчувственная. И именно этот сакраментальный момент выбрал наблюдатель, чтобы предупредительно стукнув в дверь нарисоваться на пороге. — А, нашел! — кивнул он, не удивившись Жорику. — Ульяна, ты мне нужна. Я кое-что. А призрак обнял хлюпающую меня. и как рявкнет А ну, путь от седова и гоша опешил а дух рассердился не на шутку нелить антуражное обложил неожиданным думаешь мы все миражные не люди а иллюзии твои летун недобитый и не трогай девку поди не железные и не собственность твоя чтоб дергать как захочется наблюдатель — Немыслимое дело! Смутился и скривился, будто Жорик наступил на его больную мозоль. — Уль! — начал он, покосившись на меня. — Путь отседого сказал. — Сама придет, я куймется, Но кормил бы лучше. Голодный сидит. — Конечно, — пообещал Гоша торопливо. Ульян жду и смылся. Я восхищенно хлюпнула носом. — Ты! «Великолепен!» «Наутрись!» Призрак глянул сурово и сунул мне полотенце. Я вытерла лицо и улыбнулась. «Спасибо, Жор. Ты мое счастье». «Уля, Уля!» Он посмотрел строго и поправил удавку. «Живое счастье, Шукая, ненормально! На кой тебе дряхлый призрак, чудачка?» «А я тебе на кой?» Я не раз начинал этот разговор, но Жорик всегда уходил от ответа. Но не сейчас. Добро сделать хочу, Уля. Он кашлянул, отошел к окну, отвернулся, заложив руки за спину. «Меня же не зря того. Много поганого натворил. «Не исправлю, знаю, но хочу. И тебя тащу, як крест, як искупление. Хочу измениться, коли случай дан. Эту як по-русски карму почистить». Вижу, что еще долг путь. Вперед. Жалеешь, значит, ненормальную? Я невесело хмыкнула и украдкой высморкалась в полотенце. Жалость удел слабых, дух обернулся. А сильных связывает уважение. А тебя ж, ведьма, не согнешь и не сломаешь. Я каждый слабо. И подмигнул. Но дурна, да, шо е, то е. Я фыркнула. «И живое счастье тебе надобно!» Я промолчала. У живого счастья, к сожалению, есть три минуса. Оно имеет свойство уходить и бросать, оно внезапно смертно, и оно убивает, и оно непредсказуемо. И на что нацелиться в конкретный момент бросить, умереть или убить – загадка. Знаем, плавали. С ним нужно жить в постоянной готовности остаться ни с чем. или убить, защищая тайну своего угля, и возможность сохранить силу. И, будучи ведьмой круга, а не подневольным наблюдательским палачом, а в верховные я не хочу». Потом отмахнулась я вяло и встала, подтянув штаны. Пижама паука была великовата, но я непривередливая. «Будет спокойное время у тебя-то! Это ж самообман!» «Погибнешь, Уля, душой погибнешь!» «Не лечи, леченую!» — огрызнулась в ответ. Жорик неодобрительно качнул головой, но не стал развивать тему. Я потерла ноющий живот. «Есть хотелось немилосердно, но...» «Как Зоя?» «О, дитя рада, что одно осталось!» Призрак добродушно ухмыльнулся. «Играет во взрослую, покуда ночь не кончилась». И ритуалы проводит Бисовы. У карты сидит, поет и качается. Все вы ведьмы. И покрутил пальцем у виска. Одинаковые. Покуда ночь не кончилась. Значит, проспала я пару часов, не больше. Зато моральных сил вытащить себя из собственноручно вырытой ямы набралась на десять лет вперед. — Пора на подвиги. — Все, Жор, давай до утра, — попрощалась я с духом. Умылась в ванной и потопала выяснять отношения с наблюдателем. Он и оккупировал кухню и усердно рылся в старых папках. Последние забили квартиру паука под завязку, длинный коридор, прихожую, гостиную. Кухня шла, как по болотной тропе, перескакивая с одного безбумажного островка на другой. Из-за единственной закрытой двери доносилось похрапывающее сопение Арчибальда. Найду время и отблагодарю за... Понимания. Споткнувшись о гору папок, я чихнула. Надо бы их проветрить. кош сидел за столом, листая объемную папку и добивая кофе. И тут все в папках, пыли и кирпичные крошки. И в иллюзиях. Под потолком висели разноцветные знаки и символы, как сугубо ведьмовские, так и общемагические. Порхали обожженные листы и чьи-то силуэты. Я остановилась, подняв голову и засмотревшись. пельмени в кастрюле кофе на подоконнике. И дошнотворно пахло старой пылью. И слабо-слабо, теплой ночной осенью из открытого Настеж окна. Нет, я в такой обстановке долго не протяну. Подошла к окну и глубоко вздохнула, задержала дыхание. Плевое заклятие, капля сил и ветер, врывающийся в кухню, уносящий на улицу пыль и запах гнили. Наблюдатель глянул из-за бумаг порицающий. — Зеленое, и еле на ногах стоишь, а колдуешь, укорил он сухо. Садись и выпнул из-под столату бредку. Мир слегка качнулся, но быстро вернулся на место. И указание я проигнорировала. Включила чайник, нашла тарелку с вилкой, устроилась у подоконника и взялась за пельмени. Холодные, без сметаны и соусов, неважно. Уютно пел чайник, а легкий ветер взъерошивал волосы и щекотал кожу. Я дышала, впитывала осеннюю ночь, и мне было хорошо. А наблюдатель с его тараканами и иллюзиями по боку. Профессионализм наше все. Пельмени кончились, кажется, не успев начаться. Я заварила кофе и повернулась, ища взглядом в холодильник, но наткнулась на новый иллюзорный знак, висящий под потолком. и разом потеряла аппетит. От переплетенных красных кругов стало нехорошо. Я чуть кружку не выронила. «Узнаешь — Узнаешь? Гоша давно отложил бумаги и, собственно, наблюдал. — Убери его, — попросила я тихо. Даже иллюзией он опасен. — Да, узнаю. Это портал для нечисти, знак призыва бесов. — Как думаешь, сейчас такое практикуют, Он откинулся на спинку стула и внимательно прищурился. Я сразу вспомнила о собственной теории проекта и детях от одержимых. Но ведь это же даже не теория, домысел. Вряд ли, ответила осторожно. Чтобы вызвать одного мелкого и слабого беса, нужно около тридцати жертв с ведьминой силой, чтобы только призвать а чтобы создать портал и открыть его. А теперь сядь. Гоша кивнул на табуретку. Да что ты меня все посадить пытаешься, буркнула я, но села, поставив чашку с кофе среди папок. Не посадить, а усадить. Пока. А сам встал. Кино страшное покажу. Кухонная обстановка поплыла темнее, воздух пошел кругами, как отброшенного в воду камни. Я зажмурилась и посчитала от десяти, прогоняя головокружение и привыкая к иллюзии. А когда открыла глаза, вздрогнула. Низкие своды сырой пещеры, бугристые сталагмиты, похожие на чьи-то фигуры, эхо-капели, тяжелая душная тьма, проблески иллюзорных бабочек. Это воспоминание, я привычно втянула носом в воздух, воняло кровью и тлением. Обычно твои иллюзии не пахнут. Да, и очень давние воспоминания. Иди дальше. Сырые стены тянулись к низкому лазу и следующей пещере. И в третьей я поняла, что именно капает со стен и почему у сталагмитов столь странная форма. Мумии. Ни лиц не рассмотреть, ни поз. Углядывались лишь очертания плеч или зубов под красно-серым налетом. И кровь со стен ручьями. Ведьмина кровь. У меня волосы стали дыбом. Где ты это нашел? Дальше смотри. Сейчас будет самое интересное. От интересного стало дурно. В последней пещере в воздухе лениво вращались сгустки крови, как спутники планеты, вокруг небольшого уродливого булыжника. траектории движения образовывали светящиеся красные круги, пульсирующие при соприкосновении сгустков с камнем. А последний жил, кряжистый, напоминающий оплавленный трон, багровый и тлеющий во мраке, и стоявший на возвышении из мумий. В темном налете угадывались очертания то костлявой ступни, то ладони, то лица. Его закрыли, уничтожили. Я подскочила, но наблюдатель садил меня обратно, надавив на плечи. — Он же живой! — Сиди, не то иллюзия распадется, — негромко предупредил за кадром Гоша. — Он точно жив? — Нет, его не уничтожили. — Нет? — Я сглотнула и нервно повела плечами. — Почему? — Наши ведьмы решили, что они представляют угрозы. — Ваши ведьмы курицы безмозглые! — Согласен. — Чем он угрожает? — Убери, — попросила я сипла. От духоты и запаха крови замутило. — Не могу больше. Воздух вновь пошел кругами, и сквозь мрачные стены, сквозь силуэты мумий, проступили светлые кухонные гарнитуры тюль в полоску. И это выглядело так кощунственно. Я кашлянула и дрожащими ладонями обняла бока чашки. Вдохнула горький запах растворимого кофе. Мать, где же он наткнулся на эту дрянь? Неужели алтарь до сих пор стоит неуничтоженным а портал? Когда я был молодым и глупым, наблюдатель загремел чайником, то влип нехорошую историю. И наставник сослал меня в архивы, разгребать горы мусора двухсотлетней давности и размышлять о важности соблюдения правил. И там я случайно обнаружил вот это. Он обернулся... и на его ладони сверкнула красная искра. Ключ-карта? Иллюзия получилась четкая, и я рассмотрела символы на рубиновых боках. Расшифровал и нашел клад. И этот клад ты только что видела. Гоша прислонился к столешнице и рассеянно подбросил иллюзию, быстро поймав и сжав в кулаке. Но наши ведьмы в один голос объявили алтарь мертвым. А захоронение древним и языческим? Как думаешь, сколько ему?» «Я не спец», — призналась сразу. «Я видела только два алтаря — мертвый и живой. Мы храним для наглядного пособия. Оба очень древние, запечатанные защитой пяти верховных. И даже тетя Фиси со всем кругом к живому не пробиться. Мертвый пахнет тленом, а живой — кровью. И этот пах живой кровью». Если, конечно, ты точно передал то, что видел. Нечисть, он улыбнулся. А научно? Мертвый, расколотый, ни кругов, ни света, только небольшой оттиск знака на спинке. А живой и жив, Пожал плечами, притягивает кровь. А как возраст определить? По количеству кровяных колец, как у дерева. Одно кольцо — это пятьдесят лет. Я содрогнулась, вспоминая иллюзию. А мы имеем шесть. Триста лет работы минимум. И понадеялась, что он не спросит, но... И сколько жертв надо для оживления? Сволочь бессердечная. Много, десятки. И чтобы работал постоянно, еще десятки. И жертвы на каждый призыв. Но, Гоша, это тема высшего порядка. Даже создание хуфи и детский сад рядом с вызовом подконтрольного беса. И как можно признать нерабочим явно живой алтарь? Я подняла на него взгляд. И как вы прозевали такую магию? Как? Двести лет назад наблюдатели не были такими лояльными. Они убивали по первому же подозрению. Это сейчас проверки, расследования, а тогда... Тьма от таких заклятий резонирует на сотни километров и не один год. И не застревает в подземельях, как мои развоплощения. А алтарь создается лет пять-десять. Как вы могли прозевать такую магию? Очень правильный вопрос, согласился Гоша и снова подбросил в воздух иллюзию. Кристалл замерцал на свету, заискрился острыми гранями. И ответ тебе известен. Я помолчала, снова вспомнила свои недавние подозрения о разрешении и наблюдательских ведьмах и тихо сказала. А говорят, вас невозможно купить. Все покупается и продается. Дело в цене. И в слабых местах покупателя. Наблюдатель налил себе кофе. И то, что дело спустили на тормозах, то, что не уничтожили алтарь, то, что сохранили ключ-карту, и то, что это здесь неофициально. Да, фактически я должен был вернуться после шабаша. Но вернулась моя иллюзия. Всех не провести, но время выиграть можно. Зачем? Тебе-то это зачем? «Сняться — Сняться, — ответил он просто. — С тех пор и каждую ночь. И те, кто умер, и те, кто еще может стать жертвой. Он устало потер небритую щеку и тряхнул головой. — Надоели до смерти? — Хочу закрыть. И алтарь и это дело. Ладно, увертюра оценена по достоинству. Пора переходить к основным действиям. — А зачем это мне? «Причем тут я и мои способности?» Я отставила пустую кружку. «Кофе?» Кош по-хозяйски загремел чашками-ложками и и неожиданно извинился. «Ульян, прости за допрос. Я не имел права проводить его в таких условиях. Призрак верно заметил. Я порой путаю живых людей и свои иллюзии. Иногда забываю, что люди — это не только работа, и что ведьмы тоже люди». И вручила чашку кофе. «Извинишь?» Голос вроде человеческий, но взгляд холодный, прощупывающий. Я взяла кружку и наморщила нос. «Тебе мое прощение не нужно, а извинения для галочки не принимаю. И давай ближе к делу, утро же, а ночь была непростой. На нервной бодрости и силе воли я могла продержаться до трех суток почти без сна». хотя при Изольде Дмитриевне выдерживала бессонную неделю с каждодневной максимальной тратой сил. Но знала, что усталость может в любой момент свалить с ног и отключить на пару суток. И появление этого момента не предсказать. Или через пару часов случится, или через пару минут. И кофе не потацея. Разве что шок встряхнет. — Хорошо. где вот так делу, — легко согласился наблюдатель и вернулся к столешнице. Взял свою кружку, и передо мной повесила очередная иллюзия черно-белый портрет, небрежный карандашный набросок. Молодая девушка. После пещеры я начал копать, перерыл гору материалов, но нашел папку с делом ведьмы, к которому прилагалась ключ-карта. Ведьма ничего особенного. Казнили по обвинению в черной магии почти двести лет назад, а вместе с ней пятерых помощниц. И одна из них, — он кивнул на портрет, — меня заинтересовало. Посмотри внимательно, ничего не замечаешь. Портрет смущал. Я не понимала, чем именно, ну да, он интересовал. Было в нем что-то подозрительное, словно я уже видела это лицо. А что я должна заметить? Гоша посмотрел на меня многозначительно и предъявил второй портрет, вернее, фото. Старое, пожелтевшие, расплывчатое. Сходство с рисунком было видно невооруженным глазом. И то, что это очередное наблюдательское воспоминание, угадывалось по слабому запаху старой пыли. Это я нашел в архиве соседнего с вашим круга. Куда тебя опять сослали за профнепригодность? Съязвила я, хмуро изучая оба портрета. Почти, хмыкнул мой собеседник. Та же казненная ведьма... но спустя почти сто лет. Описание способностей один в один в обоих делах. По документам она героически погибла при исполнении, изгоняя беса. И под фото развернулись пожелтевшие страницы, исписанные черными чернилами. «Сто лет?» – повторила я, подавшись вперед. Но строчки были нечитаемы. А четкости можешь добавить?» «Позже». И соорудил третью иллюзию. Опять фото, черно-белое и еще более подозрительное. — А это уже из вашего архива, — наблюдатель кивнул на стол, верхняя папка слева. — Делу пятьдесят лет. — Я ее где-то видела, — наконец поняла я. — Конечно. Четвертая иллюзия стала ударом под дых. Задохнувшись, я смотрела на собственную фотографию двухлетней давности. отрушие волосы, вьющиеся по плечам, обреченный взгляд типа на Адауля, улыбочку. Собственно, улыбочка, кривая и натянутая. Эту фотку у отца увидел, поняла я. Сходство с тремя первыми портретами было неуловимым, но очевидным. вздернутый нос, разрез и прищур глаз, улыбчивая форма губ, мелкие кудри. За него и зацепился. Вы с отцом очень похожи. Я молчала, переводя потрясенный взгляд с одного вещдока на другой. Но лица лицами — это не прямое доказательство. Наблюдатель сунул мне папку. Главные способности и явные, и скрытые. Свойства угля, как я слышал, с возрастом не меняются, как и сфера силы. Что в ночь выбора получил, то всю жизнь не используешь. И что самое главное, они не наследуются как внешнее сходство. Изучай. Я уставилась на пожелтевшие страницы, убыристое, исписанные синими чернилами, и вчиталась. По спине поползли мурашки и враз раз взмокли ладони. «Мы с ведьмой не просто похожи, как близнецы. Мы одинаковые. Угли, как отпечатки пальцев, имели уникальные энергетические рисунки. А у нас с ведьмой рисунки были одинаковыми, как и сфера, как и дефект угля». Я посмотрела на иллюзорные страницы и вчиталась в старый текст. То же самое. Это не я. И растерянно съежилась под наблюдательским внимательным взглядом. Страх накатил липкой волной. Я не боялась ни бесов, ни хуфини, Ничего материального или маломатериального. Но от таких мистических совпадений кровь стыла в жилах и нервно дрожали руки. Ведь не я же. Это я понял через неделю после нашего знакомства. Он присел на корточки и осторожно начал вытягивать из моих рук папку. Но я судорожно вцепилась в нее и не в силах разжать пальцы. Улядай, порвешь. Ведьме больше двухсот лет, а тебе едва ли сорок. Когда уголь кристаллизуется, а сила успокаивается и перестает толкать ведьму на самоубийственные и импульсивные поступки, когда? половине жизни, процедила я, сообразив, о чем дальше пойдет речь, к семидесяти пяти годам. Да, Ульяна, Гоша улыбнулся, окно. Оно окончательно расставило все по своим местам. Не сказать, чтобы это было приятно, но сомнений в твоей личности стало меньше. Двухсотлетняя ведьма не выбрасывает поклонников из окна только потому, что они вдруг оказываются наблюдателями. И не оставляют в живых, если понимают, что под них копают. А она поняла и выставила на всеобщее обозрение твою кандидатуру. Я уставилась на него недоуменно. — Если бы ведьма хотела убить тебя, убила бы, — пояснил он. И таки вырвал из моих рук помятый вещдок. А она моделировала ситуации, в которых ты ошибалась и раскрывалась. И она явно из круга, если так хорошо тебя знает. Не обязательно планировать подставу, достаточно подозрений. Мы ведь обычно не копаем на месте в изолятор, и там подробный разбор. И наши приемы она тоже знает. Время за счет тебя выиграло много. А мне пришел в голову только один аргумент. Но ведь ни одна ведьма-круга на меня не похожа. Оль, я тебя умоляю, наблюдатель поморщился. «Двадцать первый век на дворе, и косметология творит чудеса. Пара операций, и мать родная не узнает. Чтобы изменить внешность, не обязательно быть ведьмой. Достаточно иметь деньги. Или связи среди отступниц, чтобы обзавестись амулетами личин. Или, признал сухо, среди нас. Наши палачи умеют наносить долгосрочную личину на тело второй кожи». Я снова посмотрела на иллюзии. — Нет, кое-что не изменить. — Кровь. — Что? — Кровь, — повторила я уверенно, — запах крови не меняется. Изначальный запах. Меняются некоторые составные при переездах, когда ешь другие продукты, дышишь другим воздухом, чистым или загрязненным. Но изначальные врожденные элементы не меняются. Я подняла на него взгляд. Это любая нечисть подтвердит. Можно использовать чужую кровь как обманку, забивая запах своей, но не всякая способна обмануть нечисть. А какая способна? Гоша присел на край стола. Такая, как у тебя, от одержимого. Я встал и поморщилась. Ноги затекли, и мир опять решил крутануться, но ненадолго. Если нечисть нацелится опознать нужное, то пробьется через любые обманки. Сможешь? «Не уверена». Я подошла к окну. «Однако есть Аспид». «Кто?» «Помнишь мужика с косой, который нашел третью мумию?» «Его семья служила некой ведьме, которая прожила больше двухсот лет, питаясь чужими углями». «Аспид сказал, что это она сейчас убивает». Я обернулась, попав под прицел требовательного взгляда и пояснила. он нечисть, змей, способен разложить любой запах на составляющие». определить, откуда какой взялся и докопаться до изначального. Даже если эта тварь питается чужой силой, даже если, как я, умеет впитывать чужую энергетику и маскироваться под другое существо, он помнит ее запах и опознает. «Поговорим», – предсказуемо решил наблюдатель. организуя встречу». «Да, вероятно, его ведьма и наше одно и то же лицо. Проверим». «У тебя что, и образцы крови есть?» Я недоверчиво подняла брови. «У меня все есть», — он криво улыбнулся. «Я больше десяти лет роюсь в этом деле». Я посмотрела на него внимательно и поняла, что к больше десяти можно смело приплюсовать еще столько же. Ненормальный одержимый. А, кстати, ведь если вспомнить про сны с тех пор... Кош, а ты по поводу своих снов... «К ведьмам обращался?» Он глянул настороженно. «Понятно. Сдохну, но ни к врачам, ни к ведьмам за помощью, ни ногой. Ужик! О мстящей мыслеформе месяца хватит, чтобы пустить корни и поработить чужой разум, направив поступки по новому пути. Во мне взыграла ответственность, отодвигая на задний план неприязнь. Издревле начала я, приближаясь к намеченной жертве, И украдкой подтягивая сползающие штаны. Существует одно любопытное явление мстящая мысль, вернее, мыслеформа, нематериальное явление, которое, впрочем, имеет четкие следы, а постойка смирно, проверю кое-что. Наблюдатель неохотно замер и заворчал: Когда ты в последний раз кое-что проверяла, а я не виновата, что ты цепляешь всякую гадость. Я взобралась на табуретку, уравнивая разницу в росте. — Тебя что, защитными амулетами пользоваться не учили? — На тебя не действуют некоторые зелья, а на мне сбоят некоторые амулеты. Он пожал плечами. — Вернее, раньше сбоили, а теперь вообще не работают. — Бесовская кровь! Я осторожно ощупала наблюдательскую голову. Под жесткими черными волосами обнаружились шрамы. Тонкий, образующий символ. Интересно. Обычно знаки формы выпуклые родинки. В обморок в пещере падал? Гоша гордо промолчал. и изучил форму знака. Овал. А родинки узлами по шрамам. Интересное сочетание. Значит, падал. Там только от запаха и недостатка воздуха можно упасть и никогда не очнуться. А в себя пришел уже на поверхности? с разбитой головой и частичной потерей памяти. Он кивнул. «Считай, повезло. Тебя спасли, чтобы ты спас тьму упокоенных душ. При жертвоприношениях образование мстительных мыслеформ явление обязательное, а жертв были сотни, и мыслеформа образовалась мощная. Она вывела тебя из пещеры и предопределила твою жизнь на много лет вперед и не отпустит, пока не сделаешь нужное». И даже то, что ты зацепился за сходство ведьмы с моим отцом... Я заколебалась под пристальным взглядом, но закончила. Мыслеформа имеет память, огрызки памяти. Она запомнила лицо убийцы и вела тебя, как интуиция, по архивам и сюда. «Избавиться можно», — уточнил наблюдатель негромко. «Поздно. Она влияла на твою жизнь, на цели, мотивы, задачи слишком долго». Уйдет сама, когда дело будет сделано. Сейчас, если выдирать, я снова прощупала знак, очень выпуклый и четкий, то с мясом. Личность посыплется, рехнешься разум. Да и дело это для Верховной, мне сил не хватит. Точно, курицы безмозглые, помянул Гоша знакомых ведьм. Наблюдатели никогда не смогут воспитать полноценную ведьму. Я назидательно щелкнула его полбу. Только переманиваете самых талантливых почем зря Или, или вспомнилась очень кстати, и на месте нуждающегося в помощи человека опять оказался наблюдатель, который теперь слишком много обо мне знает, и не дай бог узнают те, кто выше его. Я подхватила штаны, но с удрать не успела. Оль, подожди! — он обнял меня, удерживая. Я обещал прикрытие, от своих слов не отказываюсь. Никто ничего не узнает. И за допрос прости. Нечисть во мне встала на дыбы. И теперь, наконец, стало понятно, почему меня то цепляло до сочувствия, то раздражало до нервного тика это конкретная наблюдательская личность. «Убери руки!» «Откуда такая реакция?» спросил Гоша мягко. «Совсем не нравлюсь?» «Да». «А что твоя нечисть?» Ей ты не нравишься еще больше. Почему? Наблюдательский интерес не знал ни пределов, ни совести и требовал откровенности во всем. «Потому что ты – иллюзия», – проворчала я неохотно, – «а я их терпеть не могу. Тебе нет ничего настоящего, ничего натурального, даже запаха нет. Так глубоко запрятаны все эмоции». Это, конечно, воздействие мыслеформы, забивающие естественные психические процессы, но убери руки. Погоди. Иллюзии на тебя влияют. Руки и не думали убираться, зато взгляд стал очень внимательным. Но недолго. Почему? Я внутренне застонала от желания размазать по стенке эту чрезмерно любопытную персону. Удержал только инстинкт самосохранения. Тот, который подсказывал, что силу пока трогать нельзя. «Потому что...» Я попыталась извернуться и взмахнула руками, лавя равновесие на пошатнувшейся табуретке. «Оля, объясни». Гоша смотрел на меня, не мигая. «Пожалуйста». «Вот зараза...» Я собрала воедино все свое терпение и профессионализм. «Твои иллюзии человеческие». и направлены на человека. Нечисть ощущает мир иначе. У нее острее осязание, она различает больше цветов и запахов. И она видит твою иллюзию не как часть мира, а как голограмму и народное тело. Поэтому воздействие первичное, минимально. Сначала страх или шок забивают тоже обоняние. Но потом появляется ощущение неправильности. Запах не тот, цвета не те, еще что-нибудь. и влияние и иллюзии сходит на нет остается только неопасная картинка наблюдательский взгляд стал мрачным и задумчивым. я стояла смирно хотя нечисть выла против чужих рук в голос и рвалась дать по морде руки были теплыми и держали крепко не собираясь отпускать словно еще не все узнал отвлекаясь я посмотрела через его плечо на иллюзорные портреты и поняла мы ведь одинаковые Ведьма тоже нечисть по силе, — так сказала Хуфия. Иллюзии можно убить, сжечь дотла. И недавно я едва не сгорела в огне собственной силы. Но пройдет минута-другая, и... А эта ведьма старше и сильнее меня, и должна быть устойчивее и гораздо живучей. Интерес отнюдь не непрастный. Для дела, но не для того, который идет в суд или архив. «А бесовская кровь что-нибудь дает?» Он подтвердил мою догадку. «Другого оружия против ведьмы у него нет». «Не знаю, я до вас, Зои, в глаза не видела потомков нечисти. Но говорят, что они наследуют только мощный уровень силы и тьму, а все остальное человеческое. Я не в курсе, на что ты способен, и не смогу научить ощущать мир так, как ощущает его нечисть. Отпусти». Последний вопрос. Откуда ты узнала шифры нужных папок?» Я скрипнула зубами. «Хочешь, не хочешь, а придется работать вместе и терпеть. По сути, я в большей заднице, чем он. Хуфия. Она теперь на свободе», — пояснила устало. Ей не вложили задачи и даже защиту архива. И Хуфия определила ее самостоятельно, отомстить. И поэтому отпустила нас. Я порвала поводок, а она подсказала. Она ведь эксперимент, и леший знает, что за эксперимент. Зачем тебе, леший, когда я знаю? Наблюдатель легко снял меня с табуретки. Но это потом. Иди поспи. А я разгребу кое-что. На да? Доброе утро, страна. Хмурые сизые сумерки заглядывали в захламленную кухню, холодным ветром перелистывали старые бумаги. Я кивнула, подхватила сползающие штаны и поплелась спать. хотя все чесалось разобраться в этом деле до конца, и шрамы-то уже ужасно чесались, а голова хоть и соображала, ну вот-вот откажется впихивать невпихуемое. У туалета я столкнулась с сонным пауком и так непривычно видеть его помятым и взъерошенным в такой же, как на мне, пижаме. — А, Ольяна Андреевна, — Арчибальд зевнул, — как вы себя чувствуете? — Как восставшие из мертвых. — И выглядите похоже. Он заметил, как я потираю левый бок. Пойдемте, швы снимем. «Какие от вас нынче комплименты изысканные!» фыркнула я мрачно, направляясь за ним. «А как же про то, что женщина всегда отлично выглядит, ведь она, это, жемчужина в слезе мира!» «А я сейчас врач говорю по диагнозу!» Паук ухмыльнулся и зашел в ванную вымыть руки. «Вы, Ульяна Андреевна, из тех пациентов, которых нужно держать на сонных уколах до полного выздоровления!» Час назад умирали, а уже «Любовь крутить» и посмотрел неодобрительно. Застал меня на табуретке. Я насмешливо фыркнула. Ох, любовь, любовь до гроба. Вопрос лишь, до чего. В ведьмовской работе, Арчибальд любовь не предусматривается регламентом. И, кстати, против укола я не возражаю.